Глава восемнадцатая. Марусия не пошла танцевать. Она сидела лениво и вырялась в телефоне, пересматривала фотографии, в том числе свою любимую с обнаженным попой с Рустамом. Семён и Мила во всё отрывались на танцполе. Миле становилось грустно от того, что Руся все ещё не было. Прошло гораздо больше обещанных им десяти минут. У Маруси появилась шаленная мысль отправиться на его поиски, но она сразу же решила, что тревожить Рустама по мелочам не стоит. Зачем лезть к занятыму человеку? А поскольку хорошее настроение, заверенное и спарелось, она прикинула, что можно и вовсе поехать домой. Русь захочет, сама её найдёт. В конце концов, телефон не зря придумали. С таким настроем заверенно поднялась с Стевана, подхватила сумочку и направилась к выходу. По пути Маруся торопливо набрала сообщение Миле о том, что у неё разболелась голова, а значит, пора и домой отчалить. Маруся решила, что Мила прочтёт и не станет за неё беспокоиться. Отправила и убрала телефон в сумку. По дороге через коридор к выходу на Моросю вдруг налетела толпа девиц. А поскольку Заверина была невысокого роста, то топающее каблуками стадо протащило её за собой. Здесь не спасли бы никакие навыки боевых искусств. Моросе всё же чудом удалось вынырнуть из толпы и прижаться к стене. А потом Заверина обнаружила, что сумочка затерялась в толпе тех самых одчавших девиц. А в сумке и телефон, и ключи от квартиры, и деньги. Хотелось плакать от досады или в идеале вмазать кому-нибудь со всей силы, чтобы полегчало. Но ни то, ни другое не вышло. Рядом с прилипшей к стене девушкой нарисовалась парочка парней в форме и фуражках. "Ну что, милая?" оскалился один из дружного дуэта. "Предъявите ваши документы". Голос звучал насмешливо и противно. Маруся вскинулась, расправила плечи, вздёрнула подбородок. "Аглохло!" кси вугани не очень дружелюбно рявкнул второй. И как назло, ни единого знакомого лица, ни того самого вышибалы, что подвозил её в первый и единственный рабочий день. ни официанта, и, конечно же, документов тоже нет. Не имеете права. Я знакома с хозяином клуба лично. Возмутилась Маруся, когда один из полицейских схватил её за руку и заломил назад так, что слёзы выступили на глазах. Знаем мы, как девочки вроде тебя знакомятся с крутыми мужиками. Сально усмехнулся второй и похлопал резиновой дубинкой по бедру Марусе. Ты хоть школу закончить успела, перед тем как научилась заглатывать? Тебя родители не учили, что торговать телом в нашей стране нельзя? Придётся тебе крошка проехать с нами до выяснения, так сказать. Маруся прищурилась, запоминая лицо и звание охреневшего мента. Что ж, скандалить девушка не собиралась. А вот мысленно дать себе обещание, что эти двое пожалеют запросто. Офицеры увели Марусю по служебному коридору, миновав главный вход. А уже на улице, когда один из них насильно впихивал заверенную в служебный бабон, второй вернулся к дверям запасного выхода. Маруся почти ничего не могла разсмотреть через решётки и мутное стекло. Да и достаточно стемнело уже. Но вот руку с зажатыми купюрами разглядело чётко. Рука была женской. И у Маруси не нашлось и нового подозреваемого, кроме как славный администратор по имени Ирина. Лановый рейтер Усу был совершенно не нужен. А вот абсолютно не в тему, тем более сегодня. И унагашева появилось подозрение, что не спроста это всё. Ну Ирка ныла, что менты её футболят, а подмазать нужно. Да и сам Рустам понимал, без этого никак. И не хотел портить вечер разборками. На репутации клуба опять же скажется. В итоге пришлось оставить Марусю и постараться утрясти все дела как можно быстрее. Но как назло, рабочих моментов вылезло до хрена, и Рустам вернулся в VIP-ку только минут через 30. Ну выходит, облажался он. Слово не стержал, и от этого на душе было погано. Да и шевелилось что-то мутное под грудиной, ныло, не давая покоя. Не подвело чуть её. В коридоре, ведущем в кабинки на втором этаже, Взгляд зацепился за что-то чёрное на полу, смутно знакомый предмет. И как бы сильно ни хотелось Русту оказаться рядом с малышкой, а интуицию он не смог проигнорировать. Подхватил странную вещицу, понял, что сумка дамская и до боли знакомая. Потому что ещё в квартире у Маруси взгляд выцепил этот аксессуар. Ведь привык Нагашев к тому, что у девчонки огромный мешок вместо дамской сумочки. А здесь мелочь такая, что ладно в хрупких пальцах уместилась. На всякий случай Рустам проверил Телефон, документы, даже связка с ключей с веселым брелоком. Ошибки быть не может. Вот только где хозяйка этой вещицы? А беспокойство все гнало Рустама дальше. Не клеилось что-то, не складывалось. Руст ворвался в кабинку. Семён и Мила как раз входили в кабинет. Сестра смеялась, а друг не сводил тяжелого взгляда с лица Рустама. Где? грубо бросил Руст, обшарив взглядом пустую комнату. В каком смысле где? прорычал Семён. Но Мила вовремя встала перед мужем. Выставил руки, не позволив этим двоим сцепиться. В том, что драка может завязаться в любой момент, заверенно не сомневалась. Да и было очевидно, что так оно и будет, но не сегодня, факт. Так, с ребятки, успокоились, выдохнули. Повысил голос Милалика. Маруся написала мне, что поехала домой. Голова у нее разболелась. Довольны? Ни хрена. По слогам произнес Рустам, показал крохотную сумку в своей руке и стремительно выскочил из кабинки. Нагаши в первым делом вломился к охране. Камер жива, скомандовал Рустам. Ребята не стали расспрашивать, тут же принялись выполнять все, что приказывал шеф. И чем молчаливее становился их грозный начальник, тем очевиднее становилось, что кому-то сегодня не поздоровится. Кто-то лишится в этот вечер не только работы, но и собственной головы. Руст сжимал спинку стула, на которую опирался с такой силой, что будь она не металлической, тут же переломилась бы пополам. но прогнулась. Да. И ребята-техники опасливо озирались на взбесившееся начальство. Никогда ещё Нагашев не выглядел вот так жутко и угрожающе. По крайней мере, парни такого не помнили. И охрана уже прикидывала, куда именно нужно прятаться, если шеф не получит нужных ему ответов. Положение спасли пара кадров, на которых было видно, как в коридоре к девушке подходят два мента. И по кабинету прокатилось мощное, раскатистое и громкое: "Убью падла!" Шеф вылетел из помещения со скоростью звука. Техники дружно выдохнули. Они уже собирались вернуть картинку камеры в исходное положение, но одному из парней попался на глаза странный кадр. Не задумываясь, ребята тут же позвонили шефу, сбросили копию изображения на телефон и благополучно продолжили работать. О дозлобного попутавшего своё место админа клуба, возомнившего себя хозяином, парням дела не было. Они были только рады, что всё случилось именно так. За те полгода, что Ирина работала в Рунах, она умудрилась достать всех сотрудников.